Глава 39. Неделю спустя. Петербург. Я решил давить врага сверху, а не снизу. Потому что у этого врага тоже имелись связи, деньги, влияние и союзники. И тут многое зависело от того, чей пресс выше и тяжелее – его или мой. Я выбрал самый высокий и самый тяжелый. Княгиня Лаврова не солгала, на императора у неё был не просто выход, а ковровая дорожка во всех смыслах. Именно на ковровой дорожке мы сейчас и стояли, я и княгиня. Вот-вот золочёные двери в императорский рабочий кабинет должны были открыться перед нами. Неделю мы готовились, чтобы эта встреча прошла именно так, как запланировано. Собирали доказательства, такие, чтобы комар не подточил этого самого... какого... Как говорит Родион Сергеевич, подключали все связи княгини, чтобы эти доказательства дошли напрямую до нужных людей, а вес у госпожи Лавровой тоже был немаленький, уж точно не меньше, чем у Бориса Ломоносова. Особенно ее уважали в военных кругах, но самое главное, что у нее нашлись связи даже в канцелярии тайных и разыскных дел, а это уже тяжелая артиллерия». От результатов сегодняшней встречи с императором зависели судьбы многих людей, начиная от Петербурга и Архангельска, заканчивая маленькой деревней на восточных рубежах. Госпожа Лаврова выглядела все так же эффектно, да и я, скорее всего, тоже. Стоял в костюме от модельного дома. Нет, не Зельц, а совсем другого портного из Архангельска. Для меня это было принципиально, хотя книги не уговаривала меня надеть что-нибудь более солидное и узнаваемое. В костюме от Зельц я бы походил на своего отца или на Оскара. Да я лучше бы голый сюда пришел, чем уподобляться им». К тому же император вряд ли заметит, в каком костюме я к нему явился. Всю неделю княгиня не переставала напоминать мне. «Наш император, Петр Николаевич, человек мудрый, но прагматичный и довольно жесткий. Благо империи — главная цель его служения». Он никогда не стремился к личному обогащению, но всегда желал бессмертия для своего государства. «Железной рукой он кует для нас золотой век. Ты сам поймешь, когда его увидишь. И если нам удастся убедить его в том, что наши усилия на благо Родины, то более могущественного союзника не найти». Княгиня говорила об этом совершенно серьезно. Она уважала императора, а в ее правилах было уважать людей, только достойных уважения. Что-то она знала про него лично, что-то от доверенных лиц и приближенных к государю. А вот сам я пока не знал, какой на самом деле император Петр IV Николаевич. Знал я о нем только одно, и то лишь со слов Оскара, что год назад он прочитал завещание Михаила Ломоносова и потребовал кладезь у моего отца, обещав ему титул государственного алхимика. Он даже намекнул, что отдаст этот титул любому другому, тому, кто принесет кладезь. Так он подстегнул рвение моего отца и, возможно, даже переборщил. Сам государь, кстати, не был алхимиком. Он был магом-светочем, с наивысшим рангом просветленного творца. А такой ратный маг, без преувеличения, машина-убийца. И один стоит целой армии. К тому же Петр входил в касту святых людей, как и дед Архип. Только при его статусе он действительно обладал возможностью официально судить, карать или миловать. Когда нас наконец пригласили в кабинет, император даже не поднял головы. Он сидел за рабочим столом и внимательно изучал бумаги. Перед ним лежало несколько папок разного цвета и перо с чернилами. А еще я заметил на столе значок на золотой подставке. Значок государственного алхимика. Когда я увидел его, то внутри будто что-то ёкнуло. Не знаю, что это было. То ли просто восхищение искусно созданным изделием, то ли тем, что он символизирует. Это был тяжелый массивный золотой значок, который сложно не заметить, если прикрепить его на лацкан пиджака. Вместо двуглавого орла на значке был двуглавый гомункул Грифон. В одной лапе он держал алхимическую колбу, а в другой — императорскую державу, увенчанную огнем. На груди Грифона мерцал щиток с гранями, символ философского камня. На ободе значка темнела надпись на старославянской вязи. Разумом и огнем. Это был чистый символизм, монументальность и мощь, слияние магии с государством. Княгиня Лаврова тоже уставилась на значок, как и я. Этот титульный символ не видел света вот уже 140 лет, а теперь стоял на столе императора так красноречиво, будто обещал сделать алхимию снова великой, какой она и должна быть. И вот, наконец, Пётр поднял голову и посмотрел на нас. Затем спокойным и глубоким голосом пригласил расположиться в креслах напротив. В этот момент я смог хорошо разглядеть его лицо. Усы и бакенбарды придавали ему солидности, но глубокая морщина на лбу и небольшие залысины сразу выдавали возраст. Внешне это был широкоплечий и моложавый атлет. Ему было 55. Я часто видел его на портретах, открытках и марках, но бумага не передавала энергетику и силу магии, а она у него зашкаливала. От взгляда его проницательных и холодных серых глаз княгиня напряглась, хоть и не подала виду. «Как ваши дети, Дорофея Ивановна? Все ли в порядке?» Спросил у нее император, будто это была беседа за чашкой чая в дружеском кругу. На самом деле он задал не просто вежливый вопрос по этикету. Так Пётр давал понять, что знает о том, что случилось с детьми княгини Лавровой, и самое главное, по какой причине это случилось. Женщина уважительно склонила голову. «Благодарю великодушно, Ваше Величество. С Божьей милостью и при поддержке добрых людей всё с ними теперь хорошо». «Рад». Кивнул он, перевёл взгляд на меня и спросил. «Вы пришли взглянуть на завещание вашего предка, господин Ломоносов?» Вообще-то я ждал вопроса в духе «Как поживает ваш батюшка Илья Борисович?», но император не удостоил моего отца никаким вниманием, даже таким. Пётр сразу перешёл к главному, и это был вовсе не Борис Ломоносов. «Да, Ваше Величество», — ответил я, глядя ему в глаза. «Если возможно увидеть завещание, то я был бы весьма признателен». «Это ваше законное право», — заметил Пётр. «Разве ваш отец не рассказал вам о нем еще год назад?» «Ну вот он и упомянул о моем отце. Правда, в его голосе сразу же послышалось раздражение». «Нет, не рассказал, ваше величество». На это Петр лишь сощурился, от него сразу повеяло угрозой. «Что ж, а должен был рассказать», — процедил он. «Таково было ему мое личное веление». Он должен был следовать завещанию своего предка в точности. Но он поступил иначе. Петр открыл красную папку, достал слегка пожелтевший листок с ровными строками ртутных чернил, а также с гербом государственного алхимика и гербом рода Ломоносовых. Затем положил листок на стол и подвинул в мою сторону. «Ознакомьтесь». Я взял в руки документы с волнением, вчитался в строки, написанные рукой Михаила больше ста лет назад, но появившиеся на листе только в прошлом году. Да, он действительно написал о том, что при появлении наследника с даром ртути следует отправить его в дальнюю усадьбу. Не сослать, как сказал мой отец, а отправить. Было здесь и требование взрастить в нем любовь к наукам, разумному поведению и простой человеческой жизни пониманию добра и зла, к тому, чтобы дерзал он мужеством отчизну прославить. А еще Михаил написал, что ежели ему малое будет неподвластно, то и большее ему будет невозможно. Ну и последнее. «В усадьбе сией размещена бесценная кладезь, оставленная мной для служения людям и отчизне». Но чтобы открыть сие сокровище, помните важнейший закон логики, потомки мои. Ничто не может произойти без достаточного основания. Прочитав все это, я ощутил нечто вроде озарения. Господи! Если бы алхимики моего мира были хоть немного такими же мудрыми, как Михаил, то все могло бы сложиться иначе. Он ведь прямо говорит о том, что если не будет достаточного основания открыть кладезь, то её никто и не увидит. Это же так очевидно. О чём думал мой отец, когда читал завещание? Точно не о служении людям и отчизне, и не о законах логики. Он извратил смысл завещания и переиначил веление императора исполнить волю Михаила, обеспечить достаточное основание для открытия кладези и взрастить нового государственного алхимика. Такого мага, чтобы ему открылась тайна философского камня и чтобы хватило ума с этой тайной справиться. Переведя дыхание, я, наконец, поднял взгляд и посмотрел на императора. «Спасибо, Ваше Величество. Очень вам признателен». Ничего не говоря, тот забрал у меня бумагу и аккуратно положил обратно в красную папку. Отодвинул. А потом взял другую папку, серую. «Мои помощники изучили все, что связано с этим делом», — сказал Петр. «Доказательства вины Бориса Ломоносова весомые». Однако я приказал провести собственное расследование, срочное и без церемоний. Выехать из страны у Бориса не вышло, хотя бегство его бы не спасло. Результаты расследования весьма впечатляют. Причем не только насчет вашего отца, но и насчет вас. В глазах императора заблестела солнечная энергия мага-светоча. А вы точно мирный маг, господин Ломоносов? Доспех. Мастерское владение оружием, связи с крылатыми кочевниками, весьма удивительные боевые и магические способности, гомункул титанических размеров и, конечно, полнейшее пренебрежение законом. Как ни странно, но претензий в его голосе не было, была заинтересованность. — Я защищал свои земли и дорогих мне людей, Ваше Величество, — ответил я. Простите мне мою дерзость, но я считаю, что мирный маг имеет право защищаться и становиться воином, как и ратный маг имеет право на мирную профессию». Княгиня нервно сглотнула и сжала пальцами под локотники кресла. Наверняка в этот момент она была готова меня пришибить. Моя дерзость могла все испортить. Я посмел в глаза императору высказаться о том, что чем-то недоволен. А ведь мне только что предъявили, что я нарушил закон». Петр посмотрел на меня долгим и пронизывающим взглядом, после чего положил ладонь на серую папку, но открывать не стал. Вместо этого спросил, «Вы нашли кладезь, господин Ломоносов?» Это был настолько прямой и внезапный вопрос, что мысленно я призвал все свои силы, чтобы быть максимально убедительным. «Нет, Ваше Величество, кладезь никому не открылась. Возможно, причина в том, что не было достаточных оснований». Судя по тексту завещания, таково было условие самого Михаила. Возможно, никто не удостоился того, чтобы кладезь ему открылось. «Возможно», — произнес он неторопливо и задумчиво, продолжая сверлить меня взглядом. В этот момент я понял, что император мне не поверил. Он понял, что кладезь у меня. Но главным для него было то, что нашлись те самые достаточные основания, чтобы кладезь мне открылась. Петр коротко улыбнулся и добавил. Но я уверен, что фраза из завещания насчет служения людям и отчизне не ускользнула от вашего внимания, господин Ломоносов. — Не ускользнула, ваше величество. Ответил я, уже понимая, куда император клонит. Значок государственного алхимика на столе ясно об этом говорил. — От вашего отца, увы, ускользнуло. холодным тоном святого судьи произнес Петр. И это будет достаточным основанием для моего решения. Петр, наконец, открыл серую папку. В ней лежал очень знакомый мне черный бланк с гербом Государственной комиссии по избавлению от магии и красной квадратной печатью, на которой было обозначено «Процедура избавления» одобрена, подлежит исполнению согласно протоколу. Только вместо одного имени на бланке значилось сразу два. День спустя. Архангельск. В тюремном зале для исполнения наказаний было не так много народу, как могло бы быть. Пустили не всех желающих. Только близкие родственники, экзекутор, представитель комиссии по избавлению, охрана и пара секретарей. Никаких журналистов и лишних глаз. Хотя шум, конечно, стоял на всю страну. Да и внутри семьи были такие бурления, что всё готово было вспыхнуть. Всё так переменилось, перевернулось с ног на голову, что сейчас роду Ломоносовых предстояло долго к этому привыкать. Я стоял впереди зала, а за моей спиной, притихнув в креслах, сидели родственники. Одна лишь Нонна не пришла. Она сказала, что не сможет на это смотреть слишком больно и тяжело. Зато совсем с другим настроением в зал явилась княгиня Лаврова. Сверкая золотистым парадным платьем и громко стуча каблуками, облуками, она уселась в одно из кресел в первом ряду. Для нее это был великий день, и если бы в тюрьму разрешали приносить шампанское, то она уже сидела бы с полным бокалом. Я просто стоял и ждал. Посередине зала на площадке, похожей на эшафот, находились две резонаторных капсулы для избавления от магии. Они были стационарные и крепились прямо к эшафоту, поэтому выглядели намного массивнее и больше мобильных капсул. Вид у них тоже был другой. Они походили не на гробы с проводами, а на большие дыбы для пыток, с ремнями для лодыжек и запястьей. Сверху над ложем нависали стальные дуги с рунами и иглами. Весь вид этих устройств кричал о том, что это не избавление, а пытка. Причем такая, чтобы все ее видели. Процедура не проходила в закрытой капсуле, а выставлялась на показ. На возвышении за трибуной стоял экзекутор. Тот, кто исполняет наказание и приводит в действие приговор суда. Это был высокий и худой старик с длинными седыми волосами, по сути, палач. Именно он должен был проследить и проверить, чтобы наказание было исполнено в полном соответствии с приговором. В зале стояла тишина. Большие часы на стене над головой экзекутора отсчитывали секунды. Когда стрелка часов передвинулась ровно на полдень, двустворчатые двери в зал распахнулись, и охрана ввела осужденных в наручниках и черных тюремных робах без рукавов. Потом второго. Я продолжал стоять. Это главное зрительское место было получено мной в бою, выцарапано в противостоянии. И никто даже не пытался меня отсюда убрать. Борис Ломоносов был и без того бледен, как смерть. Но когда увидел меня, то замер на полушаге. Его лицо будто разом осунулось и постарело. «Уберите его отсюда, уберите!» зашептал он. «Я не хочу, чтобы он смотрел». «Кто угодно, но только не он!» Всем было плевать, чего он хочет. Охрана подтолкнула Бориса в спину, и ему пришлось идти дальше. Не выдержав, он повернулся к экзекутору и выкрикнул. «Уберите его! Вы должны его убрать! Он позорит наш род своей поганой ртутью!» «Надо было лишить его магии, когда была возможность! Он же сам этого хотел! Но я его тогда помиловал! Я спас его!» «Сохраняйте тишину, осужденный!» Невозмутимо ответил экзекутор. «Иначе мы вынуждены будем закрыть вам рот». Отец тяжело и шумно задышал, но смолк. А вот второй осужденный с самого начала не проронил ни слова, даже когда увидел меня в зале. Это был дядька Евграф. Тот самый человек который просил меня не делать глупостей, быть осторожным и глядеть вокруг хорошенько, а главное — не пропадать. Ну что ж, я внял его на путствие. Проходя мимо, дядька бросил на меня странный взгляд, будто по одному моему виду понял, что кладезь у меня. Осужденных подвели, каждого к своему ложу для избавления. В тишине тюремного зала загремели цепи на наручниках, синхронно щелкнули замки. «Подготовьте осужденных к избавлению!» Громко произнес экзекутор и подошел ближе к трибуне. Борис глянул на меня последний раз, скрипнул зубами и все-таки заставил себя подняться по ступеням и лечь на стальное ложе. Его ноги и руки растянули в стороны и закрепили ремнями. Евграф же больше на меня не смотрел. Он молча взошел на эшафот и лег, будто это было не ложе для избавления, а кровать. Он сам раскинул руки и ноги в стороны, чтобы их закрепили, а потом закрыл глаза. Снова заговорил экзекутор. «Судом предписано провести две процедуры избавления от магии одновременно. И это только первая часть приговора для обоих осужденных. Степень их наказания равна степени вины. А суровость процедуры оправдана всеобщим благом для общества. Приступайте Обе капсулы включились одновременно. И почти одновременно Борис и Евграф выгнулись в параличе, вытаращили глаза в потолок и завопили от боли. Их тела затрясло в резонаторе, а дуги с иглами вонзились в мышцы. Руки, ноги, живот, шею и щеки. На Евграфа я не смотрел, а вот с Бориса не сводил взгляда. Жестокости у меня имелось не меньше, чем в нем, но в отличие от Бориса она уравнивалась милосердием к тем, кто этого достоин. Процедура избавления проходила около получаса. Наверняка эти 30 минут осужденным показались вечностью. Что только не происходило с их телами, но кульминацией наказания, конечно же, стало вырывание тагмы. За моей спиной зашептались родственники. Кто-то не стал смотреть, отвернулся. Для них Борис и Евграф хоть и стали изменниками рода, но... Не все имели силы смотреть на такое наказание. А я даже глаз не отвёл. Это была расплата не только за этот мир, но и за мой прошлый. За всех, кто погиб и впал в бою, за раненых и покалеченных, за преданных и обманутых. Это были достаточные основания. Душераздирающий крик боли оглушил тюремный зал. С собой хлошный ложный и бетонный пол закапала кровь. Я посмотрел на экзекутора. Тот равнодушно наблюдал за исполнением наказания. Для него это была привычная процедура. Сколько магов побывало в этом зале? Сотни? Тысячи? И все они кричали. Все! Без исключения. Когда у тебя забирают магию, ты будешь кричать, даже если не мой. Вырывание тагмы длилось около десяти минут. И все это время крик осужденных становился то громче, то тише, то сливался с хрипом и всхлипами, то не прекращался ни на мгновение. Когда, наконец, они потеряли сознание, и все стихло, экзекутор объявил. «Наказание исполнено!» Затем посмотрел на меня и попросил. «Засвидетельствуйте, как глава рода, господин Ломоносов. Вы признаете процедуру избавления исполненной?» «Признаю!» Громко ответил я. Позади меня кто-то из родственников тихо добавил. Такова воля башни Меры Весов, господа. Такова её воля. А пожизненный тюремный срок дополнит процедуру. Я молча развернулся и направился к выходу из зала. Вскоре меня нагнал стук каблуков. Со мной поравнялась княгиня Лаврова, яркая и стремительная, как всегда. «Илья Борисович, ваше сиятельство!» Она взяла меня за локоть и зашагала рядом. Процедура была очень красочная, вы не считаете? Не хотите ли шампанского? Благодарю, госпожа Лаврова. Искренне благодарю вас за всё. Но у меня ещё встреча с императором. О, с улыбкой выдохнула она. Как мне это нравится. Уверена, Пётр Николаевич предложит вам поговорить о вашем будущем. Надеюсь, на этот раз вы захотите о нём разговаривать.